Гвардейский махровый гарем, 1942 год, прохомячьи натуры. Сразу в полк, конечно, не поехали. Как хороший гость, Степанов решил сначала подзатариться, не приходить же в полк с пустыми руками. Поэтому, вооружившись списком сладких для любого командира ништяков, мы отправились за этими самыми плюшками. Ближе всего, в учебном центре радистов и складе при нем, Были два десятка полевых радиостанций с обслуживающим персоналом, то есть наскоро обученными радистами. Таково же было наше разочарование, когда радисты оказались радистками. Радистки, телефонистки, телеграфистки. Ёбабский о бабский батальон, хоть плачь, да еще брасень в лес. О, как воюют отцы-командиры, мужиков не осталось. А Прохору я запретил лечить разбитые губы, Степанов, и отбитую грудину, я. До вечера не разрешал. Следующая плюшка ждала нас в школе снайперов, бабский снайперский взвод, потом еще и бабская медсанрота. Две батареи зеничец вместе с зенитками, пополнение в юбках на должности писарей, поваров, женский банно-прачечный батальон и еще куча баб, девушек. В общем, когда я озвучил напрашивающийся вывод, гвардейский стрелковый гарем был едва не побит Степановым. Хорошо, что он бегать не умеет, отстреленная пятка такой возможности не оставила. Кстати, он почти не хромал, привык. Я его окрестил Тамерланом, обиделся. Знал, что Тамерлан не только великий полководец, но и хромой тигр, а еще и железный хромец. А вот кот, казачок и брасень были очень рады, что полк будет смешанного состава. «Бабники, кому война, а кому шпили-вили?» Женщины отношения полка равнодушное до презрения, уловили сразу и ответили дружным «фи». Степанову было плевать, но это не помешало ему добыть для лучшей части полка несколько трофейных парашютов. Конечно, сами парашюты им, как собаки пятая нога, а вот белые шелк и тонкие прочные стропы... Если бы могли, каждая расцеловала бы. Правда, оказалось, что в полк едет военврач Снегурочка, жена Степанова. А я с ней заигрывал. Санек с этой недотрогой с детства в «Люблю» играет. Кто ж знал-то? Кстати, о добыче. У Брасиня прямо нюх был на разные интересные находки. На одном из полустанков он за язык вытащил ящик. Ящик потеряли при эвакуации тульского оружейного. В ящике два карабина СВТ. Я и не знал до этого, что СВТ бывают карабинами с оптическими прицелами в исключительном качестве исполнения. Комендант разъезда ящик с дурума прихватил, спрятал, а теперь не знал, что с ним делать. Ясно, что эти карабины делались в качестве подарочных экземпляров. На службу с ними не пойдешь? Какое там? Настолько приметное оружие, что на людях с таким показываться нельзя, сразу в штрафбат загремишь за расхищение госимущества. Поэтому обмен ящика на трофейный пистолет Люгер с кабурой и портупеей прошел быстро и к взаимному удовлетворению. Классный карабин. Чуть длиннее ППШ, но они, в пример, мощнее и точнее. И легче. Так у меня появилось личное оружие. Второй карабин Брасин доставать не стал, поэтому я сгробастал в наглую четыре запасных магазина, что были в ящике. Штык-нож СВТ, тоже отличного исполнения, и сам нож и ножны заняли законное место на поясе. В процессе добычи произошел курьез. Отчебучил опять я. Мы надолго застряли в одном тыловом городе. Из-за глубоких щупалец вермахта ехать из Москвы в Рязань приходилось чуть не через полстраны. Было воскресенье, чем меня удивил Брасень. Сколько нахожусь в этом времени, за днями не наблюдал. А зачем? У войны не бывает ни суббот, ни воскресений, одни сплошные понедельники, дни тяжелые. И что? Базар. В смысле толкучка. Рынок. Пойдем? Если Брасень зовет, значит что-то учуял. Пошли. И кот с нами. «Куда я без него?» Шел по рядам равнодушно. «Патефон у нас уже есть, пишущую машинку добыли, это тоже есть». И это, Брасень уже затерялся в толкучке, проворачивая очередную схему шило на мыло. Клялся, что карманы вскрывать не будет. Пока поверил. «А вот это интересно! Берцы!» Я подошел, спросил равнодушно цену. «Плюгавый мужичок, при взгляде на такого возникает устойчивая ассоциация. Чмо! Человек морально опущенный». Быстро залепетал, расписывая замечательность ботинок. А то я не знаю, что такое берцы. Не думал, что они уже существуют. И вдруг у меня как щелкнуло. Кельш же говорил, что я не один такой. «Где ты взял их?» «Сам я шью», — испуганно ответил Чмо. «Кто научил?» Чмо что-то почуял, отпустил ботинки и собрался ленять. «Кот, фас!» Кот без вопросов подсек мужика, быстро заломил ему руки. «Тащи к нам!» И уже на своей территории стал его колоть. Какое же было мое разочарование, когда чмо раскололся. Зэк он откинувшийся, один живет, ботинки шьет. А научил его отец. «Облом», — констатировал я. «А ты думал, это от гостинцев?» Голум говорил, что все армии миров такие обуют. Берцы называются. Это когда он наши развалившиеся сапоги увидел, просветил нас. «Иваныч...» Ты хоть бы у меня спросил, это же обычные ботинки с высокой шнуровкой и защитой голеностопа, вещь дорогая. А мужик молодец, что умеет такие делать. Жаль, мне маловато. Ха, сейчас решим. Он вернулся к сапожнику, освободил его и заговорил с ним за жизнь. Почему это он песни поет? А, вон оно что. В нашем полку прибыло, у нас теперь внештатный вольно-наемный сапожник. На полном довольствии, но в атаке его никто гнать не будет. Кот с победной рожей подошел ко мне. Будут тебе берцы. И на будущее. Я кот, а не собака. Фас — это собачья команда. И ушел, держа хвост пистолетом. Значит, пришло время чинить мои штаны с карманами. Блин, полный же поезд баб, в смысле женщин. А у меня есть шоколад и сахар. Значит, будут штаны лучше, чем были новыми. Гвардейский махровый гарем. 1942 год. Особенностью укомплектования войск весны 42-го. А полк, хоть и гвардейский, не впечатлил. И полтысячи человек не наберется, хотя уже неделю стоят в резерве. В ротах 30-35 человек. Бабский батальон, что мы привезли, чуть ли не вдвое увеличил численность полка. Было торжественное построение. Командарм представил Санька как нового комполка. Энтузиазма это не вызвало. Как будто им сообщили, что сегодня вторник. Ну, вторник, ну и что? «Так и это. Ну, Степанов, ну и что?» «Так, надо работать над боевым духом. Хотя понятно, такие потери, каким может быть боевой дух?» Офицер кончился наконец-то. «Разойдись!» Командарм повернулся к Степанову. «У вас десять суток, потом в бой». «Так точно. Разрешите выполнять?» «Действуйте!» Командарм уехал. Степанов пошел к штабу, про нас забыв. Мои сразу это заметили. Что делать будем, командир? А что мы до этого делали? Ничего. Ответ неверный. Служить будем. А в чем наша служба заключается? Пункт первый. Охрана подполковника. Пункт второй. Помощь ему в управлении его подразделением. Пункт третий. Учеба и подготовка. Материально-техническое снабжение сюда тоже входит. Ну и пункт четвертый. Сбор информации и предотвращение вредоносных поползновений. А то, что он про нас забыл, даже хорошо. Легче будет выполнять четвертый пункт. Делаем вид, что мы сами по себе. Работаем. Кот, Казачок и Брасень ленивыми походками направились в разные стороны. Остались Прохор и Сапожник. А ты что? А куда мне? Вы меня наняли, я с вами. Что из поставленных задач тебе непонятно? А, понял. Прохор стоял тополем. Высокий, равнодушный. Пошли, детятка, быт обустраивать, надо на котловое удовольствие этих хохломонов поставить. И себя заодно. Поясницей чую, брасень уже там. В свои порядки Степанов наводил с присущей железному храмцу жестокостью. Штабы и тылы сразу превратились в женский монастырь. Недовольные были биты мною. Вид моей шрамированной морды хорошо внушал уважение. Степанов это бессовестно использовал. Тыловые крысы, которых по штабам отирается немало, оказались в батальонах, а потом и в ротах, потому что батальонные тылы тоже наполнились юбками. Писари, ординарцы, телефонисты, картографы и другие дармоеды стали стрелками, пулеметчиками и минометчиками. А как они хотели, пусть другие гибнут, ты сдохни сегодня, а я завтра, не прокатит. Численность рот возросла до полусотни бойцов, стали поступать пополнение маршевых рот. Санек мне поручил сформировать роту автоматчиков из бывалых бойцов. Понятно, личный оперативный резерв. Опять будет совать меня в самое пекло. Видно, судьба. С приходящими пополнениями сначала проводил собеседование и я. Набрал сотню стрельных воробьев. Два взвода автоматчиков и истребительный взвод. Взвод автоматчиков. Взводный, замком взвода, посыльный, три отделения по двенадцать человек. В каждом отделении по ручному пулемету. Истребительный взвод, 4 ПТР, 50 миллиметровый миномет, 1 станковый пулемет, медсанотделение из Прохора и 6 санитарок и отделение управления. Я, мой замкот, политрук, нет пока, ординарец-казачок, старшина роты Брасень, две очаровательные меткостью свои девчонки-снайперы, две радистки-телефонистки и двое молодых быстроногих и ушлых посыльных казачат, умеющих ладить с лошадью. А в команде Брасиня, повариха внушительных габаритов, И престарелый ездовой, за характерные усы, прозванные Будённым. Вот такая у меня бюрократия развелась. Я бы взял еще на удочку ПТР не по два человека, а по три. К расчетам миномета и тяжеленного Максима по паре человек, но Степанов сунул мне под нос кукиш. Красноречиво. Нам бы автотранспорт, но у нас в полку даже полковая артиллерия на конной тяге. Обе полковые пушки-окурки, добытые, наверное, в музее, в упряжках. Остальную артиллерию выбили в боях, хотя пушкари были, и минометчики. Поэтому, когда прислали четыре сорокопятки и шесть полковых минометов, расчеты сформировали быстро. Но это меня заботило не сильно. Там Санек рулил. А вот с воровством тыловой братья разбирался я. Не лично, конечно. Интендант полка случайно застрелился из стабильного оружия, когда пытался его чистить. Многие старшины и интенданты стали очень невнимательны и часто падали или натыкались на деревья. Через неделю бойцы полка с удивлением обнаружили, что и тыловая норма питания вполне питательна. Оказалось, что и баньку с санобработкой белья можно организовать. Туалеты вдруг нужны оказались, пришлось саперам копать. Ремонт обуви, обмундирование и оружие организовался в полковых мастерских. И ротные как с цепи сорвались, стали требовать соответствия формы и уставу. И даже концерт был организован. Приехал ансамбль артистов столичных на поставленных борт-к-борту грузовиках. Пели, плясали, читали стихи. Это надо было видеть. У людей ожили глаза, в них засветилась жизнь, а не тоннель смерти. А самый большой мой успех — все связывали эти изменения с именем комполка. А я так, хожу тут мимо, чего и добивался. Кстати, хожу, бегать надо. Проведем ротное учение с боевыми стрельбами, направленные на укрепление сплоченности роты. Так и написал в планах боевой учебы. И провел. С марш-броском на 10 километров в одну сторону. С тренировкой по штурму укрепленной высоты, стрельбами, метанием гранат и бегом в обратном направлении. На следующий день опять. В этот раз, правда, учились штурмовать населенный пункт и метать гранаты в оконные проемы. Как же ругались жители поселка, когда мы их напугали, а потом чуть не разобрали по бревнушку пустующий дом. В этот раз под моим руководством оказались уже воевавшие ребята. Им не надо было разжевывать азбучные истины. Показал пару новинок, подумали, прониклись, повторили. Это обнадежило. Еще бы стойкость в бою, как у чекистов. А вот тут посмотрим. Явного малодушия пока незаметно. С каждым днем становилось теплее. Валенки были сданы брасенью, полушубок следом. Хватало обчинной безрукавки и ватника. На ногах берцы, сшитые точно на меня, и прямые штаны с накладками на коленях и заднице, и накладными карманами. В ремонтной мастерской мне заварили и поправили броник, залатали брезентовый кожух, сшили разгрузку. А потом проклинали меня. Все волокли брезенты ремни, требуя сшить на плечевую разгрузочную перевязь. Брасень. Хитрец. Собрал все теплое обмундирование, взял расписку со Степанова и отправил все это объемное, но до осени ненужное имущество в Маршанский учебный полк. Там Степанов-старший приглядывает. Авторитет бывшего вора сразу возрос в глазах комполка. Под занавес полк получил роту трофейных французских грузовиков, перекрашенных в наши хаки, батарею из шести зенитных пулеметов ДШК, смонтированных в кузовах газовских полуторок и полевой кухни. Вместе со всем этим богатством пришел приказ о выдвижении. Погрузились на станции, поехали на запад навстречу войне. Хотя даже мне было понятно, что полк получился не гвардейский, а дистрофичный. Потом в штабном вагоне увидел штат формирования. У нас и половины полка не было. А едем наступать в состав ударной группировки. Но это головная боль Степанова, а не моя. Гвардейский махровый гарем. 1942 год. Плетем сеть связей. Мне полка поручил наладить отношения с капитаном Елистратовым Василием Петровичем, замкомом и начальником разведки и двумя взводными, разведчиками. Пока едешь, делать нечего. Отоспались, пора и в гости. Брасень собрал нам в Сидор. Не с пустыми же руками идти. И вот мы, я и кот, ввалились в вагон разведчиков. Елистратов был уже там. Мы с ним в штабе договорились. «Ну что, лихое племя, получен приказ наладить взаимодействие», сказал я, ставя на перевернутый ящик, накрытый газетой, две бутылки и закуску. Разведчики сначала отнеслись к нам настороженно. Людям мы новые, непонятные. Особистами и НКВД от нас несло за километр. Одевались странно, командовали сверхштатным подразделением, близки к комполкада да еще и явные отношения имели частым травмам хозяйственной части полка. Как таких мутных встречать? Выпили, закусили. Я рассказал о себе, не утаив и штрафного прошлого. Они рассказали о своем боевом пути, отступлениях, окружениях, безнадежных и отчаянных атаках. Думается мне, что Степанов будет использовать вас только по прямому назначению, как разведчиков, глаза и уши, но требовать будет... Он как бульдог, вцепится. «Зубы ломом не разожмешь. А лучше сделать, что требует. Не отстанет. А пожарником он меня сделал и мою роту. Мною и будет дырки затыкать». «О каком роде взаимодействия идет речь?» — спросил Елистратов. «Он больше помалкивал, пил, но не пьянел». «Боевое охранение на марше и рейды. Обходные, обманные, засады». Разведчики переглянулись. Даже в этом случае ударная сила моя, вы также, глаза и уши. Предупреждаю сразу, Степанов будет требовать максимальной информации от противника. Думается мне, что на вас, товарищ капитан, он повесит и контрразведочные функции. Это задача особистов, и они ею будут заниматься. Вы – радиоборьба и радиоигра, маскировка и обманки. В общем, взрослые игры, на которые слишком серьезные дядьки из особого отдела не способны. И я им рассказал о наших опытах по обустройству ложных позиций, ложных огневых и о том случае, когда меня пробомбили деревянными бомбами. История повеселила разведчиков. «Разгадал немец, не дурак». И этим тоже можно воспользоваться. На следующий день после деревянной бомбежки там можно было поставить настоящие гаубицы. Ни один разведчик бы на них не глянул, пока они им на голову стальной град бы не обрушили. «Ха, хитро!» Капитан оживленно заерзал. Потом я опять травил байки, анекдоты, попели. Когда уже изрядно косели все, кроме капитана, завязался, видимо, старый спор, что легче, наступать или отступать. Спросили моего мнения. Я уже был в таком состоянии, что серьезно обсуждать ничего не хотел. Наступаешь — это когда воюешь фронтом на запад, а отступаешь — это когда воюешь фронтом на 360 градусов и с пустым желудком и подсумками. «И там, и там, морда в крови, а жопу в мыле!» И вот после этого зашел разговор о дураках-командирах. Я хоть и выпил, понял, пробивают. Поделился с ними теми же мыслями, что высказывал Кельшу. И в конце добавил, «Вот что, мужики, я вам скажу. Ваши тела и руки принадлежат армии, но мозги-то ваши никто не впряг в дышло. Задача поставлена, ее выполнять надо. Выполнить можно по уму, можно по дурости» и каждый из вас ответит перед Богом за свои решения. Если кто-то тупо выполнил тупой приказ и положил народ, особисты с него не спросят, а вот матери пацанов и Бог спросят. «А ты верующий?» — удивились разведчики. «Не боишься так о вере на каждом углу кричать?» «Капитан, я в таких кхм, передрягах побывал. Такое видел, что страх отмер во мне, как ненужный рудимент, А за веру стою твердо, не считая, что это надо скрывать. «Будет тебе на орехи от комиссара!» усмехнулся грустно капитан и передразнил, подражая его голосу и жестом. «Религия — опиум для народа!» «Так то религия, а у меня вера. А темный разум комиссара будем просвещать?» Разведчики рты поразивали, кот посмеивается. «Или проветривать!» «А это как пойдет!» «Нет, мужики, противоречия между коммунизмом и верой!» «Лейтенант, прекратить!» — приказал Елистратов. Я заткнулся, а потом стал рассказывать анекдоты про попов. Некоторые опасные. Приходит портком к попу и говорит «Дай хор товарищи из обкома встретить», а тот «Не дам, вы их опять споите и баб всех перелапаете». «Ах так! Тогда хрен тебе, а не машина на крестный ход!» «Ах так! Тогда хрен тебе, а не стулья на банкет! Опять все переломаете и заблюете!» А вот за подобные слова можно и портбилет выложить. Ржали, конечно, но капитан сделал строгое лицо и сказал, «За то, что слушаю подобные анекдоты, и я портбилет выложить могу». «Не успеешь», — успокоил я его. В общем, развеял одни их опасения, но зародил другие.